Я мог бы солгать себе и вам, сказав, что не хочу подвергать вас опасности, но не в этом дело. И не в моей гордыне. Прошу тебя, верь мне. Это гораздо глубже. Видишь ли, совсем недавно король принудил меня поставить мою печать рядом со своей под тем дерзким посланием к халифу. И тогда я снова понял моя судьба навеки связана с царем Эдома я играл крупную игру и не хочу бежать в день расплаты Обдумай еще раз заклинал его Еефррейим скрыться в гуще народа веру которого ты принял хотя это стоило тебе жертв не значит убежать от адналя время не терпит доны и гуда Может быть, завтра ты уже не успеешь покинуть этот дом. Идем со мной, возьми твою дочь и идем со мной. — Ты мужественный и добрый человек, — Дон Эфраим сказал Иегуда. — И я благодарен тебе, да умножит Господь твою силу. Но сейчас я не могу решиться. Я знаю, времени ждет, но я должен слушаться только собственного сердца. Сейчас я не могу уйти с тобой. Эфраим был глубоко опечален. «Позднее я еще раз пришлю за тобой посланца», — сказал он. «И, надеюсь, ты передумаешь и придешь к нам, ты и твоя дочь. Да склонит всемогущее твое сердце к правильному решению». «Пока ты не ушел, господин мой и учитель, Эфраим», — Позволь мне попросить тебя об одном, — сказала Иегуда, сделав над собой усилие. — Мой внук в надежном убежище, но я не знаю, долго ли оно будет надежным. Я даже не знаю точно, где сейчас ребенок. Единственный, кто это знает, знакомый тебе Ибнумар. Ты разыщешь его, когда страсти улягутся. Ибн-Омар человек разумный, ему известны мои намерения и моя воля. Он даст тебе во всем отчет. Царь дома хочет сделать своего сынка, моего внука графом Ольмецким. Не допусти, чтобы король отыскал мальчика. Не допусти, чтобы он сделал из него Мешумада. Пусть мальчик не знает, какого отца он сын. Береги его от и дома и от веры Эдомской. — Я выполню это, — обещал Дон ифраим а когда придет нужное время, я скажу мальчику, что он ибн Эзра. Он повернулся, чтобы идти. — Храни тебя Бог, — Иегуда, — сказал он, — я тебе верный друг. Если нам опять доведется поспорить, вспомни об этих минутах, и я тоже вспомню. А если нам не суждено свидеться, знай что тысячи из твоего народа благословят твою память. Мир да будет с тобою, Иегуда. — Да будет мир с тобою, Ефраим, ответил Иегуда. После ухода Ефраима Иегуда долго сидел с опустошенной душой. Он не раскаивался, что отклонил предложение. Он был мужественным человеком. Но он много раз видел, как умирают, и хорошо знал, что ему грозит. Он знал арабское слово, называющее смерть, погубительницей всего сущего, не пустой звук, и не стыдился, что его охватывает дрожь при мысли о черной бездне, которая ожидает его. В иудейской религии нет понятия загробной жизни. Для него было облегчением, что Эфраим не счел его ответ окончательным. Его одолевали все новые тревожные думы. Ведь он увлекает гибели и дочь. Он должен спросить ее раньше, чем окончательно решать. Он подчинится ее выбору. Ничего не смягчая, сказал он ей, что здесь, в Толедо, их на каждом шагу поджидает смерть и что Эфраим предложил им убежище в Иудерии. Ракель знала о поражении Дона Альфонсо, но только теперь из слов отца она поняла, как огромное это несчастье. Она испытывала безумный страх за себя и отца, но еще сильнее была в ней жалость к Дону Альфонсо.